Как кит получил свою глотку. Жил-то был однажды в море кит, и питался он рыбой, друзья мои. Ел он морские звёзды и морскую щуку, крабов и леманду, камбалу и плотву, ската и скумбрию, а еще настоящих угрей в юнов. И всю рыбу, которая только попадалась ему в море, он заглатывал своим огромным ртом. Вот так-то! И продолжалось это до тех пор, пока во всем море не осталась одна единственная маленькая хитрая рыбка, которая плавала все время чуть-чуть впереди кита — около его правого уха, оставаясь таким образом в недосягаемости. Дошло до того, что кит приподнялся на хвосте и сказал, «Я голоден», а маленькая хитрая рыбка лукаво спросила, «Благородный и прекрасный представитель семейства китовых, не случалось ли тебе отведать...» человека — Нет, — ответил кит, — а каков он на вкус? — Замечательный, — молвила маленькая хитрая рыбка, — замечательный, но костистый. — Тогда добудь мне несколько штук, — приказал кит и, взмахнув хвостом, высоко взбил пену на гребнях волн одну трапезу хватит и одного», — сказала хитрая рыбка. «Плыви к пятидесятому градусу северной широты и сороковому градусу западной долготы. Это волшебное направление. Там найдешь сидящего на плоту посредине моря в одних лишь синих парусиновых штанах с подтяжками. Не забывайте о подтяжках, друзья мои» потерпевшего кораблекрушение моряка, в руках у которого будет большой складной нож. Этот моряк, сказать по правде, человек невероятного ума и сообразительности. Итак, поплыл кит к пятидесятому градусу северной широты и сороковому градусу западной долготы и плыл так быстро, как только мог. И вот, наконец, на плоту посредине моря обнаружил потерпевшего кораблекрушения моряка в синих парусиновых штанах с подтяжками, Обязательно помните про подтяжки, друзья мои, и большим складным ножом в руках. Он сидел и болтал ногами в воде. Это его мама разрешила ему шлепать по воде, иначе он никогда бы не стал этого делать, потому что был человеком невероятного ума и сообразительности. Подплыв поближе... Кит так разинул пасть, что она у него почти достала до хвоста и заглотил потерпевшего кораблекрушения моряка плод, на котором он сидел, его синие парусиновые штаны и подтяжки, о которых вы не должны забывать, и большой складной нож. Заглотил это все в свое теплое темное нутро, причмокнул и трижды повернулся на хвосте. Но как только моряк, который был человеком невероятного ума и сообразительности, очутился в теплом темном нутре кита, он тотчас же принялся шагать и скакать, топать и прыгать, толкаться и пихаться, кричать и вздыхать, брыкаться и кусаться, и ползать, и кувыркаться, и отплясывать там, где этого делать не следовало. И кит почувствовал себя очень нехорошо. Вы не забыли про подтяжки? Кит сказал хитрой рыбке, «Ужасно прыткий этот человек. Он вызывает у меня и коту. Что мне делать, а?» «Вели ему вылезти», — ответила хитрая рыбка. Кит крикнул в собственную глотку, обращаясь к потерпевшему кораблекрушению моряку. «Выходи и ступай, куда знаешь. У меня икота».